Поэма, которую он прочитал им тем вечером после небывалой схватки на арене у городских стен, разлетелась во все уголки полуострова, несмотря на плохие зимние дороги. К весне она заставляла людей рыдать, часто против их воли, в десятки замков и городков, несмотря на тот факт, что альмалика картацкого прежде боялись больше всех вальрасани. Старая истина. Люди так же часто тоскуют потому, что они ненавидели, как и потому, что любили. В тот вечер, когда впервые был прочитан этот плач в пиршественном зале Рогозы, человеком, который до сих пор предпочитал называть себя прежде всего поэтом, уже было решено, что война против Картады была бы преждевременной, чего бы не желала для своих сыновей возлюбленная покойного правителя. Разногласий почти не было. Надвигалась зима, не время для военных действий. Весна, несомненно, откроет им дорогу к мудрости, как только цветы распустятся в садах и за городом. Охрана двух мальчиков Забиры стала еще более важным делом, чем прежде. С этим все тоже согласились. Принцы полезны, особенно юные. Не бывает лишних заложников королевской крови. Это тоже старая истина. В самом конце этого небывало долгого дня, после совещания, после показательного боя, после пира, после стихов, тостов и последних бокалов вина, в прекрасном зале, где струился ручей, два человека не спали, беседуя друг с другом в личных апартаментах и мира рогозы в присутствии одних лишь слуг и при горящих свечах. «Мне очень не по себе», — сказал Мазур Бен-Аврен своему повелителю. Бадир, откинувшись на спинку низкого кресла, изящная вещь в стиле джадитов, но сделанная из красного дерева тудески с ножками из слоновой кости в форме львиных лап, улыбнулся своему визирю и вытянул ноги на скамейку. Эти двое знали друг друга уже очень давно». Бадир пошел на огромный риск в самом начале своего правления, назначив визирем киндата. Писания Ашара ясно гласили «Ни один киндат или джадид не может обладать никакой властью над звезднорожденными. Ни один Ашарит не может служить им. По закону пустыни наказанием за такое должна была стать смерть под градом камней». Разумеется, ни один из хоть что-то значащих людей в Аль-Рассане не придерживался закона пустыни. Ни во времена халифата, ни после. Бокал вина в руке эмира был тому доказательством. И все же визирь Киндат был очень рискованным шагом, ставкой на то, что ваджи будут жаловаться как всегда, но больше ничего не смогут сделать». Этот ход мог стоить Бадиру только что завоеванной короной и самой жизни, если бы народ восстал в праведном гневе. В уплату за этот риск Мазур бен Аврен, так называемый князь Киндатов, сделал Рогозу не только независимым, но и вторым по могуществу государством в в неспокойные годы после падения халифата. Он провел город и его правителя через опасные мели быстро меняющегося мира и сохранил рагозе свободу, платежеспособность и гордость. Он и сам воевал в первые годы во время походов на юг и на восток. С триумфом командовал войсками в боях. Он ездил верхом на муле, а не на запретном коне. Мазур был достаточно умен, чтобы выказывать ваджи, Необходимое символическое почтение. Тем не менее, простая истина заключалась в том, что Мазур бен Аврен был первым из киндатов за пять сотен лет, кто командовал армией западного мира. Поэт, ученый, дипломат, юрист и воин. Прежде всего остального, эти первые военные победы позволили выжить и ему, и Бадиру. Многое можно простить, если поход прошел удачно и войско вернулось домой с золотом. Многое и прощали до сих пор. Бадир правил, Бенаврэн был рядом с ним, и у них была общая мечта сделать Рагозу не только свободной, но и прекрасной, городом мрамора, слоновой кости и садов, утонченно великолепным до мельчайших деталей. Если Картада на Западе под властью Аль-Малика, которого ненавидели и боялись, унаследовала большую часть могущества халифов, то Рогоза на озере Сирана стала воплощением совсем других вещей, присущих Силвеносу в дни минувшего великолепия. Теперь они уже были старыми партнерами, правитель и его визирь, прекрасно знали друг друга и не питали иллюзий. Каждый из них понимал, что конец может прийти в любой момент, с любой стороны. Луны прибывают и убывают. Звезды скрываются за облаками или их сжигает солнце. Если Силвенос и Альфантина могли пасть, если этот город и этот дворец можно было разграбить и сжечь и оставить от них лишь пепел былой славы, развеянный по ветру, то любой город, любое королевство тоже можно уничтожить. Этот урок усвоили все, кто претендовал хоть на талику власти на полуострове после смерти последнего халифа. «Я знаю, что ты обеспокоен», — сказал Бадир, бросая взгляд на своего визиря. Он махнул рукой. «Во-первых, ты не притронулся к своему бокалу. Ты даже не заметил, какого я налил нам вина». Мазур усмехнулся. Он поднял золотистое вино, посмотрел на него при свете свечей, потом пригубил с закрытыми глазами. «Чудесно!» — пробормотал он. «Виноградники, Орденье и, несомненно, поздний урожай». «Когда его привезли?» «А ты как думаешь?» Визирь снова отпил вина с искренним удовольствием. «Конечно. Сегодня утром». Не от этой женщины, как я полагаю. Сказали, что от нее. Разумеется, они так сказали. Последовало молчание. Удивительную поэму мы слушали сегодня вечером. Снова заговорил имир тихим голосом. Бенаврен кивнул. Я тоже так подумал. Имир Бадир несколько секунд смотрел на своего советника. У тебя получалось не хуже в свое время. Мазур покачал головой. «Благодарю тебя, повелитель, но я знаю свои возможности». Еще одна пауза. Мазур погладил аккуратно подстриженную бороду. Он необыкновенный человек. Имир посмотрел ему прямо в глаза. «Не слишком ли?» Бен Врен пожал плечами. «Сам по себе, возможно, и нет, но я не вполне уверен, что смогу контролировать события зимой». Если они оба будут здесь. Бадир кивнул, сделал глоток вина. Как себя чувствуют те пятеро после сегодняшнего боя? Мне сказали, что с ними все в порядке. Джиана Беттесхак сегодня вечером присматривает за ними. Я взял на себя смелость попросить ее об этом от вашего имени. У одного сломана рука. Другой не очень хорошо осознает, как его зовут и где он находится. Визирь с сожалением покачал головой. Рука сломана у солдата из карша, который бросил вызов. «Я видел. Нарочно?» Визирь пожал плечами. «Не могу сказать». «Я до сих пор не пойму, как это было сделано». «Он тоже?» — ответил Бен Аврен. Эмир улыбнулся, и через секунду визирь улыбнулся в ответ. К этому моменту двое слуг закончили возиться со свечами и очагом. Они стояли неподвижно, как статуи у двери в комнату. Они сражались так, словно воевали вместе всю жизнь. Задумчиво произнес Бадир и поставил на стол свой бокал. Он взглянул на визиря. Мазур молча ответил ему взглядом. Через мгновение имир произнес «Ты думаешь о том, как лучше всего их использовать?» «О картаде?» Визирь кивнул. Они долго смотрели друг другу в глаза, словно вели диалог без слов. Мазур снова кивнул. В пламени свечей выражение лица Эмира было серьезным. «Ты видел, как смотрели они друг на друга сегодня утром в саду?» Этого трудно было не заметить. «Думаешь, с достойная пара Ибн Хайрану?» Мазур снова поднял палец и погладил бороду. «Они очень разные. Вы их видели, государь? Возможно, так и есть. Может быть. Если честно, то я не знаю, что об этом и думать. Но знаю, что здесь собирается слишком много сил, и не думаю, что это понравится Ваджи, не говоря уже об остальных». Воина Джадита из Вальеда в придачу к воинам из Загор. Сыновья этой куртизанки. Женщина-врач из Киндатов в придачу к визирю Киндату. А теперь еще самый известный светский человек Вальрассаня. «Я считал таковым себя», — лукаво произнес Эмир Бадир. Губы Мазура дрогнули в улыбке. «Простите меня, повелитель. Тогда два самых известных человека». Лицо Бадира снова стало задумчивым. Он выпил уже много вина, без видимого эффекта. Забира сказала, что второй сын Аль-Малика отправился на другую сторону пролива. По ее словам, чтобы вести переговоры с лидерами мувардийцев. «Да, Хазем ибн Аль-Малик, я знаю об этом. Он уехал уже давно. Останавливался ненадолго в Тудеске у тамошних ваджи». Бадир осмысливал это. Охват и глубина осведомленности Бен-Аврена были легендарными. Даже мир не знал всех ее источников. И что ты об этом думаешь? По правде говоря, ничего хорошего, мой повелитель. Мы послали наши дары в пустыню в этом году. Конечно, господин. Бадир поднял свой бокал и сделал глоток. Потом его губы снова дрогнули в той же насмешливой улыбке. С того самого времени, когда мы начинали, мы не были уверены ни в чем хорошем, правда? Долгий путь мы прошли, друг мой. Он еще не завершен. Но конец уже близок. Голос Имира звучал мягко. Визирь мрачно покачал головой. Нет, если это будет зависеть от меня. Бодир кивнул, расслабился в своем кресле, прихлебывая хорошее вино. Будет так, как угодно звездам. А пока что нам делать с этими львами в городе в такое время года? Думаю, отправим их подальше. Зимой? Куда? Есть у меня одна идея. Имир расхохотался. У тебя всегда есть идея. Они улыбнулись друг другу. Имир Бадир поднял свой бокал и молча отсалютовал визирю. Мазур встал и поклонился, поставив свой бокал с вином. «Я вас покидаю», — сказал он. «Доброй ночи, мой повелитель. Пускай звезды и духа шара хранят вас до наступления рассвета». «А твои луны пусть сделают для тебя светлее тьму, друг мой». Визирь еще раз поклонился и вышел. Ближайший из слуг закрыл за ним дверь. Однако и мир Рагозы не сразу лег в постель. Он долго неподвижно сидел в своем кресле. Он думал о том, как погибают правители, как приходит к ним слава, задерживается ненадолго, а потом уходит. Как это доброе вино, подумал он, подарок от Амара ибн Хайрана, который убил собственного повелителя совсем недавно что оставляет после себя правитель, что оставляет после себя любой человек. И его мысли вернулись по кругу к тем стихам, которые они слушали после ужина, непринужденно раскинувшись на ложах в пиршественном зале, через который струился усмиренный поток, тихим журчанием создававший фон для произносимых слов. «Пусть этой ночью услышим мы голос печали». Пусть лунам сегодня печаль дает имена, Пусть голубой луне будет имя потеря, А белой — имя воспоминанье. Пусть серые тучи закроют сияющий свет Звезд в вышине и сомкнутся над тем водопоем, Куда приходил он, чтоб жажду свою утолить, Где собираются ныне прочие звери помельче, Без трепета лев никогда не придет. Имир Рогозы Бадир неторопливо вылил в бокал последние капли сладкого светлого вина и залпом выпил. Не только Имир бодрствовал в этот миг во дворце Рогозы, несмотря на день и вечер, слишком насыщенные событиями даже для человека, привычного к подобным вещам. Охваченный физической усталостью и внутренней тревогой, Господин Аммар ибн Хайран в конце концов покинул изысканно обставленные и украшенные комнаты, отведенные ему на эту ночь, и вышел на улицу, когда давно уже стемнело. Ночные стражники у выхода из дворца знали его. Казалось, его уже все знают. Ничего необычного в этом не было. Такому человеку, как он, необходимо маскироваться, чтобы остаться неузнанным в Аль-Рассане. В волнении и тревоге стражники предложили ему факел и сопровождение. Он вежливо отказался от того и от другого. Для защиты он взял с собой меч, который и показал им, и пошутил над самим собой. Они с готовностью посмеялись. После схватки на арене едва ли стоило сомневаться в его способности защитить себя. Один из стражников, набравшись храбрости, так и сказал... Ибн Хайран дал ему серебряную монету, а потом с улыбкой протянул по монете двум другим. Они чуть не сбили друг друга с ног, бросившись открывать ему двери. Он вышел из дворца. Поверх одежды он завернулся в плащ, отороченный мехом. На его пальцах снова были кольца. Больше нет смысла маскироваться под слугу. Это сослужило свою службу по дороге сюда на постоялых дворах между Картадой и Рогозой. Они отправились в путешествие, имея при себе королевские сокровища в виде драгоценных камней в двух сундуках, которые он позволил Забире взять с собой. Аль-Малик много лет осыпал щедрыми дарами любимую женщину. Поэтому было необходимо на пути сюда выглядеть беспечными и не слишком важными персонами. Теперь необходимость в этом отпала. Аммар подумал о том, где сегодня проведет ночь Забира. Потом отбросил эту мысль прочь, как недостойную. Она очень скоро возьмет здесь кого-нибудь в плен. Эмира, Визиря, возможно, обоих, но пока еще рано. Сегодня ночью она будет со своими сыновьями, с юными принцами. Фигурами на доске в новой крупной игре. Так было решено на совещании перед схваткой на арене. Он начал понимать во время той короткой дискуссии, насколько хитер Мазур Бен Аврен. И почему Бадир пошел на такой большой риск, чтобы удержать возле себя визири Киндата. Конечно, он знал о его репутации. Однажды у них состоялась официальная встреча. На протяжении многих лет они обменивались письмами, остроумными стихами. А теперь он по-настоящему познакомился с этим человеком. Еще один... Иной вызов. Есть о чем поразмыслить. Воистину, это был очень насыщенный день. После наступления темноты в Рогозе похолодало. Близился конец осени, дул ветер. Ибн Хайран приветствовал этот холод. Ему хотелось одиночества и звездного света, и этого жалящего ветра с озера. Ноги сами вели его мимо закрытых ставнями лавок, потом мимо складов, миновав которые в одиночестве и тишине, он вышел на длинный причал у края воды. И там, наконец, остановился, глубоко вдыхая ночной воздух. Звезды над его головой сияли очень ярко, и луны тоже. Он видел, что стены города уходят в воду, как две руки, почти соединяясь и обнимая гавань. При лунном свете он видел одномачтовые рыбацкие баркасы, Маленькие и большие прогулочные суда, подпрыгивающие вверх-вниз на темной, неспокойной воде озера. Слышал плеск волн и шум прибоя. Вода. Что такого особенного в воде? Он знал ответ. Его народ явился из пустыни. Из края подвижных, непостоянных дюн, песчаных бурь и грубых, бесплодных, изрезанных ущельями гор. Из края, где вечно дул ветер, где его порывы ничто не могло сдержать и остановить, где солнце убивало, а ночные звезды обещали жизнь, воздух для дыхания, ветерок, чтобы успокоить обжигающую лихорадку дня, где вода была чем? Мечтой, молитвой, благословением Бога в самом чистом виде. У него не было собственных воспоминаний о подобных местах, кроме той памяти, что пришла в мир вместе с ним. Наследственной памяти племени, с которой рождались ашариты, которая их определяла. Аммус и Сария, земли его предков, жили в его душе. Пустыни. Более обширные пески, чем даже пески Маджрити. Маджрити он тоже никогда не видел. Он родился в Алхаисе, здесь, в Аль-Рассане в доме, где било три фонтана. И, несмотря на это, его тянуло к воде, когда ему было плохо, когда он нуждался в утешении. Вдали от пустыни пустыня пребывала внутри него, словно рана или тяжелый груз, как пребывала внутри всех них. Белая луна стояла над головой, голубая только поднималась в виде полумесяца. Теперь, когда огни города остались за спиной, звезды над озером сияли ярко и холодно. Ясность — вот что они для него значили. Именно это было необходимо ему сегодня ночью. Он слушал, как волны бьются о пирс у него под ногами. Удар, пауза, еще удар. Волнообразный ритм мира. Мысли его разбегались. Подпрыгивали, словно лодки на воде, никак не сливались воедино. Физическое его состояние тоже было неважным, но это не имело значения. В основном усталость, несколько синяков, на одной из лодыжек пустяковая рана, которую он просто игнорировал. Собственно говоря, схватка на турнирной арене после обеда не потребовала усилий. И это было одной из причин его тревоги. Против них двоих сражалось пятеро, и капитан из Карша отобрал себе в союзники четверых самых лучших командиров рогозы. В этих людях ясно чувствовались гнев, мрачная решимость, потребность доказать свою правоту и не только по поводу жалования. Все было задумано как представление, развлечение для двора и горожан, а не как смертельная схватка но все равно их взгляды из-под шлемов были жесткими и холодными. Это не должно было произойти так быстро, так напоминать танец или сон. Словно где-то играла музыка, едва слышная. Он сражался против этих пятерых бок о бок, а потом спина к спине с Родриго Бельмонта из Вальеда, которого никогда прежде не встречал. И все происходило так, как никогда раньше на поле боя, или где бы то ни был еще. У него возникло странное ощущение, будто он раздвоился. Он дрался так, будто имел два хорошо тренированных тела, управляемых одним мозгом. Они не разговаривали во время схватки. Никаких предупреждений, никакой тактики. Для этого бой был чересчур коротким. Стоя на пирсе над холодными, неспокойными водами озера Сирана, Ибн Хайран покачал головой, вспоминая. Ему следовало испытывать восторг после такого триумфа, возможно, любопытство, заинтересованность. Но вместо этого он был глубоко встревожен, неспокоен, даже немного напуган, если быть честным перед самим собой. Дул ветер. Он стоял к нему лицом, глядя на север через озеро. На дальнем берегу его лежала тагра, земли, на которых никто не жил, а дальше находились Халонья и Вальеда, где всадники Джада поклонялись золотому солнцу, которого страшились ашариты в своих палящих пустынях. Джад, ашар, знамена, под которые встают люди. Он провел жизнь в одиночестве, и в игре, и в бою. Никогда не искал отряда, которым мог бы командовать, общество подчиненных ему командиров, и даже говоря по правде, друга. Спутники, прихлебатели, приверженцы, любовницы – они всегда присутствовали в его жизни, но не подлинная дружба, если не считать человека, которого он недавно отравил в Картаде. Ибн Хайран за долгие годы научился смотреть на мир, как на место, где он движется сам по себе, ведет людей в битву при необходимости, разрабатывает планы и стратегию для своего повелителя, если его попросят, создает свои стихи и песни, когда судьба оставляет ему для этого время, вступает в связь и порывает с чередой женщин и с некоторыми мужчинами. Ничего очень длительного, ничего слишком глубокого. Он так и не женился. Никогда не хотел этого и его не заставляли. У его братьев были дети, их род. Продолжится. Под нажимом он, вероятно, сказал бы, что это умонастроение, эта постоянная потребность сохранять дистанцию зародились в один летний день, когда он вошел во дворец Альфантина и убил последнего халифа ради Аль-Малика Картацкого. Этот старый слепой человек хвалил его юношеские стихи, пригласил его погостить в Селвеносе. Пожилой человек, который никогда не хотел стать халифом. Все это знали. Как может слепой поэт править Аль-Рассаном? Музафар был всего лишь еще одной фигурой на доске, орудием придворных сил в продажном перепуганном Силвеносе. То были мрачные дни для Аль-Рассана, когда молодой Ибн Хайран прошел мимо подкупленных евнухов в сад желания, и пронес туда запрещенный клинок. Нетрудно было, даже сейчас, оправдать то, что он сделал, то, что приказал ему сделать Аль-Малик Картацкий. И все же, тот день в самом укромном саду Аль-Фантины оставил клеймона Ибн Хайране В глазах других людей, в его собственных глазах, человек, который убил последнего халифа Аль-Рассана. Тогда он был молод, переполнен ощущением собственной неуязвимости и ослепляющим предвкушением всех блестящих возможностей, которые обещает жизнь. Теперь он уже не был молод. Даже холод и этот пронизывающий ветер с озера он чувствовал острее, чем пятнадцать лет назад. При этой мысли Амару усмехнулся в первый раз за эту ночь и грустно покачал головой. Сентиментальные, недостойные мысли. Старик, закутанный в одеяло у очага, так скоро и будет, очень скоро. Если он доживет. Узоры жизни. То, что дозволено. «Давай, брат!» — сказал сегодня Родриго Бельмонта из Вальеда, когда пятеро крепких мужчин с мечами начали окружать их. «Покажем им, как это делается!» И они показали. Брат. Золотой диск джада на цепочке на его шее. Предводитель самого грозного отряда на полуострове. 150 всадников бога. Красивая жена, двое сыновей. Наследники, которых нужно учить, наверное, любимая. Набожный, преданный и смертельно опасный. Теперь Ибн Хайран знал это его последнее качество. Прежде лишь слышал рассказы. Ничего подобного он никогда не встречал за всю свою жизнь в боях. Пятеро против них двоих. Обученные, великолепные бойцы, лучшие наемники рогозы. И вот в мгновение ока они были повержены, и все закончилось. Танец. Обычно он помнил каждый отдельный момент, каждый выпад и парирующий удар еще долго после окончания боя. Так работал его мозг. Он разбивал крупные события на более мелкие части, но сегодняшний день уже расплывался. И отчасти поэтому он был сейчас так встревожен. Он посмотрел потом на Бельмонта и увидел с облегчением и беспокойством одновременно зеркальное отражение той же странности. Словно до этого нечто улетело от каждого из них и лишь сейчас возвращалось обратно. Вальедец выглядел сбитым с толку, одурманенным. «По крайней мере», — подумал тогда Амар, — «не я один это чувствую». К тому времени вокруг кипела буря восторга, оглушительная, неудержимая. Кричали и на стенах, и в ложе правителя у арены. Шляпы, и шарфы, и перчатки, и кожаные фляги с вином взлетали в воздух и падали вокруг них. Все это доносилось до них словно издалека. Он попытался быть иронично насмешливым, как всегда. «Может быть, прикончим друг друга им на потеху и выясним все до конца?» — бросил он. Побежденным ими воинам помогали подняться, тем, кто мог подняться. У одного человека, того из Карша, была перебита рука от удара мечом плашмя. Еще один не мог стоять, его унесли на носилках. Бледно-голубой женский шарф проплыл в солнечных лучах и упал на его тело. Амар лишь смутно помнил, как бился с человеком со сломанной рукой. Это было в самом начале. Он не мог ясно вспомнить удар, последовательность ударов. Это было очень странно. Родриго Бельмонта не рассмеялся в ответ на его попытку пошутить и не улыбнулся, стоя рядом с ним среди оглушительного, но далекого шума. «Разве мы хотим выяснить все до конца?» — спросил он. Аммар покачал головой. Они стояли одни посреди Вселенной, в ограниченном тихом пространстве. Это было похоже на сон. Предметы, одежды, а теперь и цветы, и новые фляги с вином летели в осеннем воздухе. Столько шума! «Пока нет», — ответил он. «Нет». Но этот момент может наступить. Хотим мы того или нет?» Родриго несколько секунд молчал. Его серые глаза были спокойными под старым шлемом, украшенным фигурой орла. Со стороны ложи мира приближался Герольд в официальных одеждах, грациозный, преисполненный почтительности. Когда он уже подошел к ним вплотную, Вальедец тихо сказал... Если он наступит, то наступит. Все определяет Бог. Но я никогда не совершал ничего подобного, никогда в жизни. Только не сражаясь плечом к плечу с другим человеком.